День шестой, когда Аня решает превратить балкон в лаунж-зону. Утро выдалось как-то особенно солнечным и ярким, поэтому я едва ли не напивала и пританцовывала на ходу. В ванной мое хорошее настроение было подпорчено закапанным зеркалом. Я взяла тряпку, висящую на краю ванной, протерла стекло и раму от белесок капель, потом, выплоскав тряпку, снова... И, раскопав старую газету, протерла насухо. Сразу стало как-то приятнее на себя смотреть. Вот бы зеркало никогда не пачкалось. На кухне посмотрела на блестящий золотистый песочек в часах. Меньше половины пересыпалась. Стол я убрала сразу после завтрака и пошла рыться в шкафу, где я нашла первое письмо. Там, помнится, была бабушкина шкатулка с украшениями. «Шкатулку я нашла» и даже перебрала разглядывая совершенно обычные с виду кольца одно толстое массивное другое потоньше несколько пар сережек кулоны со знаками зодиака бабушка была водолей а этот маленький скрыпион для кого мама дева я близнецы машка рыбы еще маленький круглый кулончик ладно надо будет дома не показать вдруг почувствует волшебную силу я сама торжественно прикрыв глаза, простерла руку над украшениями. Ну да, совсем ничего не почувствовала. А жаль. Я вышла из дому в хорошем настроении, с новой сумочкой и зашагала к автобусной остановке. Дождавшись автобуса до Настиного дома, я уселась у окна и принялась мечтать. Мечталась прежде всего об уютной квартире. Мысленно я довольно решительно наводила порядок в собственной жизни, так что дорога до дома подруги пролетела незаметно. Я вышла на остановке возле книжного магазина. Несколько секунд поколебалась. Не зайти ли? Нет, я там и на час могу залипнуть. Сейчас мне к подруге надо. Правда, в продуктовый рядом я все-таки заглянула, взяла вкусняшек к чаю. Настя встретила меня радушно. По квартире витал вкусный запах выпечки. Я потянула носом. «Пицца сейчас будет», — объявила Настя. «Извини, лень готовить было. Только пицца и салатик». «Ничего себе лень!» Я протянула пакет с вкусняшками. «А это нам к чаю». «Нет, ну правда, лень — это когда я заказываю пиццу на дом». Я помыла руки и прошла в кухню, где Настя гремела посудой, ставя ее на веселенький желтый поднос. Присела у духовки, приоткрыла дверцу. «Еще чуть-чуть. Тебе сок, минералку, чай?» «Давай сок», — выбрала я. Настя налила нам сок в обычные стеклянные стаканы, положила салат в желтенький, как цвет подноса, мисочки. «Отнеси на балкон», — вопросительным тоном произнесла она. «Я пока тут протру». «Ага». Я взяла поднос, вышла на балкон и поставила все на откидной деревянный столик. Рядом стояло два выкрашенных в желтый цвет деревянных стула в сложенном виде. Я откинула сиденье и поставила их рядом со столиком. Вообще, балкончик произвел на меня впечатление. В последний раз я была у Насти зимой, а тут прямо место для уютных посиделок. «Нравится?» — заглянула Настя, неся в руках тарелку с небольшими квадратными кусочками пиццы. «Да не то слово!» — я восхищенно оглядела балкон. Мне такой. «Да у тебя балкон такой же по площади. Тоже устраивай себе лаунж-зону», — предложила Настя, усаживаясь на один из стульев. «Как видишь, немножко тесновато. Вот брат мой квартиру купил. Там лоджия, во!» — показала она руками. «А здесь коленками упрёшься, поэтому и столик откидной». «Не, из моего так не сделаешь». Я пригубила сока и взяла ложку, чтобы попробовать салатик. «Почему?» — искренне удивилась Настя. «Ну, там вещей столько». «А ты думаешь, у меня тут их не было?» Заявила Настя, проживав в пиццу. «Были, конечно. Знаешь, как мы с папой ругались, когда я тут разборку устроила? Ты что, ничего выкинуть не давал? Банки с краской расслоившейся, линолеум какой-то старый, ковер, лыжи». Она возмущенно потрясла ложечкой. Деревянные такие, детские. Крепление сломано. «Папа мне говорит, оставь, у тебя дети будут пригодиться». Ну, знаешь ли. А мама, уточнила я, взяв второй квадратик пиццы с ветчиной. Вкуснотища. Мама тоже поначалу норовила что-нибудь заныкать, а потом во вкус вошла. Дорожки вот старые отстирали и настелили. Ничего еще так смотрится. Потом папа этот шкафчик сделал. Там какой-то хлам, который они выкинуть не дали. Но хоть теперь смотрится нормально. Занавеску купили вот эту. А то у нас страна солнечная. Сетки вот поставили. Тулья мне брат отдал. Он их на время ремонта покупал, а сейчас что-то получше купил. Я пропитку желтенькую взяла. Залюбуешься? — Как тебе пицца? — Супер. — Ты еще вот эту попробуй. Она с курицей. Настя указала пальцем на кусочек сбоку. — Попробуй обязательно. Я доедала салат, понимаю что тоже хочу такой балкон с яркими стульями, столиком и занавеской. «Даже можно без занавески. У меня там тихий тенистый дворик. Но это ведь придется разбирать все эти жуткие пыльные коробки, непонятно с чем». «Чего задумалась?» — выдернула меня из раздумий Насти. «Я честно рассказала про свои попытки навести порядок в квартире, умолчав лишь о домане и ее чудесах. «Втянешься?» — безапелляционно заявила она. «Раз уж мой батя втянулся, то тебе-то чего?» «Ну, раз бабушка это хранила, значит, что-то важное», неопределённо развела руками я. «Да не обязательно. Они во времена дефицита всё хранить были приучены. Время такое было», — пожала плечами Настя, взяв мою пустую мисочку. «Добавки?» «Нет, спасибо. Сока разве что». Я взяла свой стакан, намереваясь пойти на кухню. «Так что давай, разбирай балкон», — снова принялась агитировать меня Настя. Потом на работу устроишься, некогда будет. Я когда пятидневку работала, приходила, ужинала, в душ, и за интернет садилась, ничего не хотелось. А сейчас лето как раз. Круто же так чай пить, как на даче. Я еще вот цветов каких-нибудь заведу здесь. Мы проговорили обо всем на свете. И о Настином новом кавалере, которого та собиралась поразить купальником. И купальник повыбирали в интернет-магазинах. Я и для себя приметила пару моделей. И про мой выпускной, и про трудоустройство, и сумочкой я похвасталась, и еще кучу разных тем обсудили. Выйдя от Насти, я отправилась было ловить автобус или маршрутку, но снова, увидев вывеску книжного, не удержалась и зашла. Обожаю книжные магазины. Это царство ярких блестящих обложек, А еще в каждом уважающем себя книжном есть отдел канцтоваров с шикарными блокнотами, записными книжками и всякими ежедневниками для творческих людей с потрясающе красивыми страничками, вдохновляющими цитатами и рисунками. Там я провела, наверное, минут сорок, зачарованно листая книжные новинки, выставленные на самые видные места. Даже книжку про бюджет полистала, но мне она показалась слишком сложной. Такое ощущение, что автор «Серьезный дяденька» в сером костюме рассчитывал, что его будут читать такие же «Серьезные дяденьки-бизнесмены», а не вчерашние студентки. Зато от новинки, от любимого автора я не смогла оторваться. Прихватив один томик из стопки, я прошла дальше к полке с уценкой, где наткнулась на скромно стоящий в уголке женский роман. Мне понравился легкий веселый слог, и я решила купить. В конце концов, 150 рублей за книжку — это сущие копейки. Потом я не смогла удержаться, чтобы не заглянуть в отдел с подарками и сувенирами. Вот зачем делать отделы подарков в книжных? Как будто книг не хватает, чтобы заставить меня открыть кошелек и выложить кучу денег. Я долго трогала и рассматривала всякие органайзеры, ланчбоксы и термокружки с прикольными надписями, с большим сожалением вернула на полку два потрясающе крутых ежедневника. Но у кассы все-таки соблазнилась настольным календариком с невозможно милыми котятами. Оплачивая счет, я ощутила легкий укол совести, но не более того. Это же книги, не на пустяки какие-нибудь трачу. Приехав домой, я вынула книжки и календарик из пакета и поставила их на полку. Вернее, попыталась втиснуть, потому что полка и так была уставлена плотненько. Одна книга еще влезла, а остальные пришлось втиснуть поверх стоящих. Чеки я тоже бросила на полку, потом запишу. Календарь пристроила там же. Пройдя на кухню, я бросила взгляд на часы и обомлела. Весь песок снова был наверху, да еще и не сыпался, словно кто-то заткнул отверстие невидимой пробкой. Может, и правда засорилась Я потрясла часы безрезультатно. А может, он вообще успел пересыпаться, а эти самые, которые хламовики, перевернули часы? Если уж они наушников провода путают, то, наверное, и с часами могут напроказничать. Хотя нет, часы никто не переворачивал. Верхняя и нижняя часть у них отличаются. Значит, я... Ну да, ну да, я снова развела беспорядок на той полке. Пусть небольшой совсем, но все же. Но с другой стороны, надо же мне где-то хранить книги. Они должны стоять на полке. Я же не виновата, что полка такая маленькая. И вообще, я сегодня зеркало отмыла, хоть мне и не задавали. Могли бы и учесть мое старание. Я вздохнула. Но кого я обманываю? Это не дома не нужно. Это мне нужно. Это мне хочется жить в чистой, уютной квартирке. Только все никак не получается. Я вернулась в комнату, привела в порядок полку, а новые книги сложила стопкой на столе, пристроив сверху новую записную книжку и календарь. Цифры из чеков переписала в тетрадку с бюджетом. Ого! цифры на развлечения уже больше суммы на одежду. Но, с другой стороны, сколько я продуктовых чеков не учла за этот месяц. Тот и оно. И так уж и много по сравнению с едой, если подумать. Снова прошла на кухню выбросить ненужные чеки и посмотрела на хлебницу. Вредные часы снова начали отчет времени. Тоненькая струйка песчинок пересыпалась вниз. Я приготовила себе чай, Взяла кружку и купленные в киоске недалеко от дома пирожки и на всякий случай унесла все в комнату, чтобы поесть перед компьютером. А то мало ли, вдруг эти часы решат, что чай пить, тоже бардак разводить. Хотя завтрак же мой не заставил часы остановиться. В общем, в этой магии черт ногу сломит. Когда я пошла мыть кружку, то она чуть не выпала у меня из рук на пороге кухни. На столешнице кухонной тумбы сидело мохнатненькое круглое, серое существо и поддевало лапками хлебной крошки, словно играющая кошка. Увидев меня, оно мячиком подпрыгнуло примерно на три своих росточка и, панически заверещав, кинулось в угол. Я метнулась за ним, но он пропал. Под холодильник, что ли, забился? Я отодвинула пакеты, отметив, что давно пора бы их разобрать, и полезла высматривать хламовичка. Ничего не видно, и урчание холодильника все заглушает. Блин, забавный такой. Но ничего, поймаем. Надо будет приманку ему какую-нибудь оставить. На телефон пришло сообщение. Давай, зайди в чат. Это была Юлька Синицына из нашей группы. Я зашла в беседу, уже представляя себе очередные склоки из-за выпускного, однако споткнулась взглядом о фотографии. Ух ты! Весьма милый коттеджик с участком, мангал, бассейн, живые изгороди, цветущие клумбы. Оказалось, Юлька нашла спецпредложение и теперь собирает деньги, чтобы отметить выпускной там. Как ни странно, согласились практически все. И сторонницы клубов, и пикника на природе. — Всем, кто идет на выпускной, надо оплатить срочно, — написала Юлька. В чате уже пестрели скрины переводов и ее лаконичные ответы. Получила. Я взглянула на сумму и посчитала в уме, сколько останется на моей карточке, когда я переведу деньги Юле. Как-то, ну, совсем. Меня даже в жар бросило. Надо срочно искать хоть какой-то источник дохода. Выйду опять промоутером, что ли. Хоть и небольшой, но приработок. Я медленно, словно нехотя, перевела деньги и и несколько секунд пялилась на скромнейший, жалкий остаток на счете. Кажется, придется сильно экономить.